Глава 5. Надежда. Мысли, которые мы выбираем, подобны краскам, которыми мы пишем на холсте своей жизни. Луиза Хей. Да, девочки нашего босса как подменили. Я уже несколько недель хожу на работу, сама не своя. Не знаю, чего еще от него можно ожидать. Томно закатила красивые глазки секретарша Лидочка, разливая по чашкам свежеприготовленный кофе. «А что тебя не устраивает, Лида?» — спросила главбух Тамара Михайловна, заглянувшая на офисную кухню в обеденный перерыв. По мне, Александр еще никогда не был таким собранным и уравновешенным, как сейчас. Меньше слов, зато больше дела, и рявкать по поводу и без перестал. Кстати, барышня, он с утра подписал ведомость на премиальные. Мелочь, а приятно. Представительницы женской половины Виктория отреагировали на неожиданную новость радостными возгласами. «Я же говорю, что подменили», — ахнула секретарша. «Что-то здесь неладно». Да брось на от Лидуся, прервала ее вздохи бренд-менеджера Лона, тщательно наводившая марафет на своем кукольном личике. «Мы тут все нарадоваться не можем, что наконец-то на работе стало легче дышать. Это неладно ищешь. Хотя все понятно. Расстроилась твоя профессионально-интимная жизнь. Да, подруга», — коварно подмигнула она, — сделав последний штрих к портрету кисточкой для румян. Из мартовского кота Шевчик внезапно превратился в зимнего медведя, ну, того, который в спячке. Сравнение было встречено дружным смехом, алиточка покрылась пунцовыми пятнами и огрызнулась. «Конечно, ты никак не можешь успокоиться, что этот кот с твоей крыши на мою переметнулся». «Ладно, девчонки, угомоните», — сказал Тамара Михайловна. Как бы там ни было, его мутация-сублимация всем нам на пользу пошла, только бы не сглазить. Шеф совсем распустил коллектив, заявил в курилке начальник отдела кадров. «Баб-совет уже больше часа на кухне кофеем балуется. Когда это такое было видно? «Мне бы твои заботы», — Кирилл заметил трухин нервно, пуская в потолок сизые кольца дыма. «Меня другое беспокоит. Что-то в нем надломилось. А что, не могу объяснить». «Знаю одно — нет жесткости, нет стального босса. Вот я уже который день за ним бегаю, как мальчик, все пытаюсь уговорить, довести до конца этот вопрос с Нептуном, а он только отмахивается. Эх, ребята, такой лакомый кусочек из-под носа уходит, и все из-за глупости или чего там еще. Что с ним происходит, ничего не понимаю. Климы сам не мог понять, что с ним происходит». Но эти внутренние перемены его не смущали, а скорее, наоборот, радовали. Он стал намного спокойнее и терпимее к себе, к людям, к обстоятельствам и даже к смерти. Теперь эта костлявая старуха все меньше и меньше вызывала у него леденящее чувство ужаса и обреченности. Напротив, он взял ее в свои негласные сообщники и компаньоны. Она служила странным стимулом к жизни и постоянно толкала вперед «Куда?» Он только смутно догадывался, какое направление выбрала судьба на своем последнем повороте. Его жизнь чудным образом раздвоилась. В одной он по-прежнему оставался руководителем крупнейшей компании, а в другой, как по мановению волшебной палочки, очутился в иллюзорном волшебном мире, где то ли во сне, то ли на его общался с ангелом и свободно перемещался по волнам своей памяти. После первой сознательной встречи с Хранителем и возвращения на перекресток судьбы он стал с нетерпением ждать каждой ночи, Как избавление от мучительной боли, как бегство от реальности, как освобождение от своей собственной личины, состоящей из толстой брони старых фобий, привычек и условностей. Гел не всегда баловал своим появлением, иногда тщетно пытаясь настроиться на место покоя и раскрыть свое сердце, как учил его ангел, Клим проваливался в темное забытье или видел бессмысленные нарезки из обрывков личных воспоминаний. Но когда хранитель все же являлся во сне, они долго прогуливались по Яшмовому пляжу. Или плавали среди серых морских утесов, или свободно парили над фиолентом с высоты птичьего полета, наслаждаясь его великолепием и красотой. Это были удивительные сны. Ангел с охотой отвечал на вопросы, а он пропитывался колоссальной энергией первозданной природы. После пробуждения он всегда чувствовал себя окрыленным и чистым, как новорожденный младенец. В такие дни он почти верил в то, что смерти нет, а жизнь прекрасна. «Иван Иванович, а вам когда-нибудь приходилось делать выбор?» – ни с того ни с сего спросил Климу доктора после очередной лечебной процедуры. Тот совершенно не удивился вопросу и немного грустно кивнул головой. «Да, и не раз. Причем я совершенно не уверен в том, что часто принимал правильные решения. Выбор. Он есть и в большом, и в малом. Из него вообще состоит вся наша жизнь, только мы об этом не задумываемся. Док, а вы помните свой самый крупный перекресток? Точнее, самый серьезный выбор, который, на ваш взгляд, вы сделали неверно». «Верное и неверное — исключительно субъективное понятие», — задумчиво ответил Иван Иванович. «За время лечения он проникся симпатией к своему молодому пациенту, которого так нелепо и жестоко выбила из колеи смертельная болезнь. Ты будешь смеяться, Клим, но я выбрал не ту профессию». «Вот как», — Клим удивленно поднял брови, — «но ведь вы настоящий профи в своем деле». «Проблема не в этом», — сказал доктор. Я просто научился качественно относиться к своим профессиональным обязанностям и добросовестно их выполнять. Но мои мечты и желания так и остались нереализованными. Любовь и долг по отношению к работе — это две большие разницы. Знаешь, я ведь с детства мечтал стать акушером-гинекологом, продолжил он после секундной паузы, как моя мама и моя бабушка. Мне так хотелось встречать новые жизни, а вместо этого я, как правило, провожаю. Эдакий хорон, пытающийся облегчить плавание в один конец. Извини, Клем, я хотел сказать. Ничего, из песни слов не выкинешь. А что же вам помешало? Мой отец, он был известным онкологом, посчитал, что я должен пойти по его стопам и продолжить его дело. В общем-то, банальная ситуация. Кстати, уже спустя годы я где-то прочитал, что излишняя полнота — это загнанные в угол нереализованные желания. «Вот так-то, молодой человек», — подытожил доктор, хлопнув себя по тучному животу. «Поэтому я тебе, Клим, постоянно твержу. Не иди по пути наименьшего сопротивления, не сдавайся болезни, а сражайся за жизнь, если ты ее выбрал». Как-то в обед Клим без звонка заехал к матери и застал ее врасплох. Она паковала какие-то сумки и кульки, на кухне что-то и кипело, и была она очень расстроена, заплакана. «Сынок, Михаил Фомич при смерти», прошептала она и расплакалась у него на груди. Горыныч, как он с детства окрестил отчима, деспот и самодур, по своей сути, должен был жить вечно, отравляя существование другим людям. Клим уже больше пяти лет ничего о нем не слышал и слышать не хотел. После того, как мать, наконец, сделала решительный шаг — И освободила себя от этого чудовища, он категорически запретил ей произносить его имя. Был человек и нет человека. После развода мама осталась одна в квартире, обустроенной Климом, а отчим перебрался в свою хрущевку на другой конец города. И вот спустя годы он неожиданно всплыл из прошлого, чтобы опять расстроить маму, на этот раз известием о своей предстоящей кончине. «Как все случилось?» — спросил Клим, усадив ее на диван и накапав успокоительного. Он остался без работы, без привычной активной деятельности, без поддержки, да еще совсем один. В последний год он очень тяжело болел. Когда я к нему приехала, то уже и в магазин не мог сам выйти, проговорила мать, и виновато опустила глаза. Значит, ты его видела? Как можно мягче? Спросил Клим, борясь с противоречивыми чувствами. Да, сынок, я его видела и не один раз, решительно ответила мама, вытирая слезы. Он мне позвонил. Он ничего не хотел, просто попросил прощения. А как можно было поступить иначе? Отмахнуться от человека, с которым полжизни прожила, это не по-людски. Я к нему часто ездила, привозила еду, ходила в магазин, убирала. В общем, занималась своей привычной семейной работой и резко оборвал ее Клим. Но от меня-то зачем это скрывала? Его неприятно задело, что она втихаря общалась с Горынычем и забытая злоба на отчима всколыхнулась с новой силой. «А что я могла тебе сказать?» — в голосе матери звучали непривычные и решительные нотки. «И ты со своей категоричностью и непримиримостью ни за что бы меня не понял, уж тем более ничем бы не смог помочь». «Сыночек», — уже теплее произнесла она, и как в детстве погладила его по волосам. «В этой жизни, кроме черного и белого, есть другие цвета, которые надо научиться различать». Он заметил, как она тут же вся инстинктивно сжалась. Так бывало всегда, когда она говорила что-то в противовес мужу или ему. Да, недалеко он ушел от Горыныча, если родная мать боится отстаивать свое мнение даже перед собственным сыном. В эту минуту она оказалась такой маленькой и беззащитной, что он был готов простить даже отчиму его очередное вторжение в их жизнь. «Может, какие-то деньги нужны?» — неуклюже предложил он, стараясь выглядеть менее фальшиво. «Нет, ничего не нужно», — с облегчением вздохнула мама и достала из шкафа увесистый сверток в пожелтевшей от времени бумаги. «Ну, раз ты все уже знаешь, тогда возьми это сейчас. Михаил Фомич просил передать тебе сразу после своей смерти и извиниться перед тобой, если ты, конечно, сможешь его простить». «Это что?» — спросил Клим, пытаясь сразу разорвать добротно склеенную бумагу. «Дома посмотришь», — ответила мама. «Я точно не знаю, что там но он сказал, что возвращает тебе твою потерю». Он долго не мог заснуть, в сотый раз рассматривая свои сокровища. Да, это действительно были его сокровища, которыми как мальчишка никак не мог налюбоваться. Несколько книг его любимых философов, работы известных психологов, зачитанные до дыр брошюры по различным восточным техникам медитации — Карманный словарик мудрых изречений, и, наконец, главное в этом богатстве — его дневник, где хранились личные записи и размышления о смысле жизни. «Ну, горы ну, жучара!» — округ пальца обвел, говорил, что все уничтожено. Безлобно усмехнулся Клим, перелистывая страницы, заполненные ровным каллиграфическим почерком. «Вот последняя запись. Как стать счастливым?» выделенная красной пастой и заканчивающаяся двоеточием, предполагающим долгий, развернутый ответ на этот жизненно важный вопрос. Ответа так и не последовало. Записи оборвались именно на этой фразе, точнее, были оборваны Горынычем, как всегда, резко и грубо. — А ты по-прежнему дурью маешься? Все смысл жизни ищешь? — прогремел в памяти жесткий командный голос отчима. Гарыныч, как настоящий чекист, умел подкрадываться незаметно. Вот и тогда он внезапно возник за его спиной и умудрился прочитать из-за плеча броское вступление. Клим не успел опомниться, как отчим быстро выхватил дневник и стал громко зачитывать последние фразы, гримасничая кривляясь на каждом слове. Появилось страстное желание врезать в это самодовольное лицо, и Клим крепко сжал кулаки, чтобы не дать им волю. Какое вы имеете право выдавило на себе. Это ты, какое имеешь право тунеядец так распоряжаться своим драгоценным временем? Прорычал Горыныч, брызжа слюной размахивая перед его носом растрепанным дневником. В семнадцать лет пора уже голову иметь на плечах. А не хернёй страдать, выругался отчим. Счастье тебе захотелось. «Ты, к счастью, состоит не в погружении в эти маразмы», — он гневно сбросил со стола стопку книг по философии, «а в работе над собой, чтобы стать человеком, понимаешь? Человеком, а не этим, как его, словоблудом». Горыныч слегка спустил поры, но совсем ненадолго. «Все, ты меня окончательно достал. Значит, пока я пробиваю тебе путевку в жизнь и подготавливаю твое беспроблемное поступление в училище, ты вместо занятий продолжаешь медитировать». Этот мусор немедленно уйдет на свалку. Он стал забрасывать в подвернувшуюся картонную коробку упавший на пол книги дневник. «Не вздумай рыться в кладовке или в моем гараже», зловеще предупредил он, сузив от ярости глаза. «Все пойдет в печку». «Я тебя ненавижу», — закричал Клим ему в спину. Дыхание перехватило, а слезы затянули пеленой глаза. «Ненавидь, зато потом спасибо скажешь», — обернулся Горыныч, И, бросив на него полное презрение взгляд, вышел из комнаты. Почему он тогда позволил забрать свои книги и главное дневник? Почему не смог отстоять право на свои желания? Почему предал свои мечты? Сейчас было уже трудно найти правильные ответы да и бесмысленно. Горыныч при смерти, и он сам ненамного от него отстал. Уже светало, а Клим все листал дневник, теперь казалось невероятным, что это было когда-то написано его рукой. Автор дневника был романтиком, в душе искателем, философом и мечтателем, дерзким, вдохновенным и целеустремленным, полным желаний и планов. Умные мысли, смелый полет фантазии, не переставал удивляться Клим, перечитывая строчки, будто рожденные другим человеком. От дневника веяло теплом, легкой грустью, по забытой юности, когда все то, о чем ему неоднократно говорил хранитель, было так близко и так доступно. Оно было совсем рядом, стоило только протянуть руку и узнать, как стать счастливым. Как стать счастливым, чуть слышно прошелестели волны, мелодично перекатывая прибрежные камни, и словно легонько вытолкнули его на знакомый берег. Я незаметно заснул, Или проснулся, — подумал Клим. Он с удовольствием глотнул чистого воздуха, пропитанного соленым морем, терпким йодом и можжевеловым ароматом. С каждым разом место его покоя становилось все реальнее и сизаемее. «Слушай, Клим, а ты в юности был толковым парнем. Он не сразу увидел ангела, выседавшего на своем любимом камне, чем-то напоминающим по форме уютное домашнее кресло. Щурясь от яркого солнца, Клим заметил в руках хранителя свой заветный дневник, который тот с интересом пролистывал. «Да, отличные мысли. Сам придумал или у известных мыслителей содрал?» «И то, и другое», — кратко ответил Клим и подошел к хранителю. Пожав его смуглую руку, он расположился рядом на теплых округлых камнях, ожидая предстоящих разборок. Судя по всему, они были неизбежны, и Клим не ошибся в своем предчувствии. Чудесно воскликнул Гелл и стал цитировать одну из дневниковых записей. «Кто я есть — это единственный вопрос, который заслуживает того, чтобы быть заданным. Судьбой нам предназначено играть бесчисленное множество ролей, но все эти роли не мы, а за многочисленными масками кроется наша истинная сущность. И вот дальше еще лучше». Божий замысел относительно нас состоит в том, чтобы мы нашли себя. «Ну как, Клим, ты себя нашел?» «Издеваешься, лениво переспросил Клим. Почему-то сегодня ему просто хотелось послушать тишину природы, не прерываемое рассуждениями хранителя. Не издеваюсь и хочу разобраться, когда именно ты завел эту свалку и умудрился так захламить это божественное место». Какой еще свалку удивился Клим, невольно оглядываясь по сторонам. Ужас! И где раньше были его глаза? Чуть поодаль от того участка берега, где они сидели, возле огромной отвесной скалы, густо поросшей пушистым кустарником, возвышалась целая гора мусора. А вокруг были разбросаны клочья бумаги, явился серый пепел от истлевшего костра. Над мусорником с назойливым жужжанием летали навозные мухи и осы, Клим поморщился. Ему показалось, что от этой свалки исходит тошнотворный запах то ли гниения, то ли застоявшаяся плесень. «Господи, откуда оно тут взялось?» — с отвращением воскликнул он. «Это ты у меня спрашиваешь?» — переспросил хранитель. «Не волнуйся, ты не одинок. У каждого человека есть своя персональная свалка, отличная только по своему составу и размеру. пока полюбуйся на свой личный мусорник. «Почему мой?» — Клим продолжала торопело смотреть на зловонный хлам, не рискуя подойти ближе. «Это мусорник твоих надежд», — ответил хранитель задумчивым видом, листая дневник. «Божественная сила, заключенная внутри каждого человека, всегда готова помочь в осуществлении заветных желаний и надежд». Но ваша огромная проблема в том, что вы не открываетесь навстречу, потому что не готовы. Раз не готовы, то все щедрые дары возвращаются обратно на склад неосуществленных желаний, а ваши собственные надежды и мечты превращаются в мусорную кучу и гниют там до скончания веков. «Да, вот, нашел», — обрадовался ангел. «Как у тебя в дневнике прекрасно сказано, если возникает мысль, мне этого хочется, то значит, у меня есть достаточно потенциала для ее реализации. Но к этой фразе я бы добавил еще одну не менее важную. «Мы все свободны делать все, что мы хотим делать». Ее как-то раз подсказал мой брат своему подопечному, и у того в результате получилось очень даже мудрое творение, названное иллюзиями. Причем тут бах, буркнул Клим. Бах здесь действительно ни при чем. Он наверняка уже давно расчистил свой мусорник и освободил место для своих замечательных произведений. «А вот почему ты выбросил этот дневник на свалку?» — строго спросил хранитель. «Ведь в нем жили твои мечты». «Это не я, а Горыныч, то есть отчим», — по-детски виноватым тоном начал оправдываться Клим. «Этот гад мне всю жизнь перепортил своими приказами и запретами». «Стоп», — Клим решительно прервал Гел. «Почему ты все время решаешь за других, но при этом не берешь ответственности за самого себя? Как на разводе матери настоять?» «Так это ты быстро провернул. А вот как отставить свои сокровенные желания, так ты в кусты». «Какие там желания?» — возмутился Клим. «Они даже не успевали толком проклюнуться, прорасти. Мы с мамой всю жизнь у него были как на ладони и под увеличительным стеклом. Что-то ему показалось не так. И он прихлопывал одним махом. Сколько себя помню, я у него строем ходил. Шаг влево, шаг вправо карается расстрелом. Он один знал, как будет лучше для нас — Поэтому все решения принимал самостоятельно, и они не подлежали обсуждению. Мечты. Да я холодильник не мог открыть без его разрешения, ты знаешь об этом? Клим все больше заводился при воспоминаниях об отчиме. Как сейчас помню. Стою перед ним, маленький запуганный мальчишка, затравленным взглядом. Он меня гневно отчитывает, что я полез в холодильник во внеурочное время без его команды. И так абсолютно во всем. Да он уничтожал все мои желания и выбрасывал все мои мечты, которые просто чудом уцелели на страницах этого дневника. «Я все помню», — тихо отозвался ангел. «Как он говорил, деньги можно делать везде и во всем. Главное — понять основные законы их движения». Это действительно была коронка отчима, которую тот любил постоянно повторять, как отче наш. Чиновник одного из крупных министерств, достаточно влиятельный человек с военной закалкой, прошедший школу жизни в КГБ, Михаил Фомич был свято уверен в своей правоте и всегда знал, в каком направлении нужно двигаться. Вначале он всерьез подумывал о военно-политическом образовании для своего пасынка. А затем, когда нагрянули перестроечные времена, быстро смекнул, что нужно перестраховаться, и спротежировал Клима военно-инженерное строительное училище – Мол, техническое образование это дополнительная гражданская профессия. Очень долго потом гордился своей дальновидностью, когда вместо традиционного Дальнего Востока, сразу после выпуска пасынок попал на службу за границу в Германию, где, по словам Гарыныча, только ленивый не сможет разбогатеть. А чего тебе на самом деле хотелось? Спросил хранитель, не выпуская дневник из рук. О чем ты мечтал? Трудно сказать, замялся Клим, уже хорошо зная способности Гела читать и улавливать любые неискренние вибрации. Мне всегда нравилось живое общение с людьми. Я любил за ними наблюдать, правда не знаю, зачем мне это было нужно и во что бы это могло вылиться в будущем. Еще я с раннего возраста задумывался над смыслом жизни, и поэтому запоем читал книги по религии, философии, психологии, Изучал мудрость Востока, занимался восточными единоборствами, пытался постичь искусство медитации. Да, у меня действительно была надежда найти себя, но затем я все оставил. А вот это уже честнее удовлетворенно заметил ангел, а то на отчима все списал. Твоя единственная обязанность в этой жизни — быть верным самому себе, а не кому-либо. Знаешь, Клим, Все в этой жизни возвращается на круги своя. И рано или поздно каждый человек нос к носу сталкивается со свалкой своих похороненных желаний и начинает лихорадочно в ней рыться, пытаясь найти хоть одну неистлевшую мечту. Но в конечном итоге обнаруживает всего лишь жалкие останки недоделок, недописанных стихов, недопетых песен, недосделанных открытий и недосмотренных сюжетов в своей жизни, задуманных когда-то по велению самого сердца. «Но я не мог». «Да брось», — прервал его ангел, подойдя к свалке, вытянув из нее скомканный лист бумаги. Кстати, вот что написано по этому поводу в твоем старом цитатнике «Мудрых изречений». Каждый раз, говоря «я «не могу», вы сами зажигаете перед собой красный сигнал светофора. Вы перекрываете путь к собственной внутренней мудрости и блокируете поток энергии духовного знания. «Эх, люди, люди, ненаученного правильно мечтать и надеяться», — сокрушенно вздохнул он и протянул Климу дневник. «Мечты и желания, надежды. Как вычленить, не пропустить здесь самое главное?» — спросил Клим, бережно забирая из рук хранителя дорогую вещь. «Тут нет главного и нет второстепенного», — улыбнулся ангел. «А есть широкое универсальное понятие надежда, которое включает в себя многие элементы. Вот смотри, он ловко извлек откуда-то небольшую деревянную матрешку и поставил перед Клим. Это и есть надежда. А На в ней прекрасно уживаются, дополняя и наполняя друг друга желания, фантазии, мечты, планы и действия. Ангел поочередно извлекал наружу расписных сестричек. И какая между ними связь? А ты стал настоящим прагматиком, добродушно рассмеялся Гел. Все тебе нужно четко и конкретно. Хорошо, представь себе, что есть некий алгоритм. Вначале человек на уровне чувств получает первый импульс желания, мне этого хочется, которое затем дает ему толчок к дальнейшим действиям и трансформируется в фантазии. Самые яркие и продолжительные из них способны воплотиться в мечту, и как следствие вскоре возникает потребность ее реализации. Так начинается планирование. Дальше идет действие. Как видишь, все очень просто, главное — научить людей правильно надеяться, а значит, правильно мечтать, желать, планировать и, конечно, действовать. Правильно это как? Правильно это по правилам, по-доброму, по-настоящему, с верой, энергией, любви. Ангел принялся собирать матрешку. Каждый день повторяйте для себя, чего вы хотите в жизни. Говорите так, как будто все это у вас уже есть — «Ведь мы притягиваем в свою жизнь все то, о чем думаем», — громко произнес хранитель. «Это не я сказала, в дневнике твоем записано. Все правильно, клемм «вы» — это ваши мысли. Мысли форма материальны, они подвержены общему закону резонанса. Подобное притягивает к себе подобное. Так вот мысли тоже имеют свойство притягиваться в жизнь, поэтому всегда можно визуализировать любые свои мечты и подробно их записывать, тщательно на них концентрируясь». На самом деле это совсем не трудно, новые люди, готовы заниматься чем угодно, только не созиданием собственной жизни. А ведь мечту можно представить, конкретизируя абсолютно все и до мелочей. Главное не лениться это делать. Свои мечты нужно уважать, поскольку каждая из них, даже самая маленькая, является совокупностью высших проявлений человеческой сущности, а вы с ними так небрежно обращаетесь, поиграли и на помойку. Ангел опять устроился на своем любимом камне.